Глава 44 Дорога до охотничьего домика заняла у нас около двух часов. Сначала миновали пределы Вороновского поместья, потом проехали по Кольцевой, опоясывающий город и свернули на магистраль, ведущую на север. По ней около часа и, наконец-то, заехали в небольшой пролесок на узкую извилистую дорогу. По ней около получаса двигались на восток и меня даже слегка укачало, потому что колеса то и дело било множество корней, полосующих дорогу. Наконец-то, миновав густой сосновый бор и маленькую кленовую рощицу, мы свернули на подъездную дорожку к коттеджу. Он назывался охотничьим именно потому, что находился в дикой глуши, где не было ни трасс, ни других признаков цивилизации. Ближайший населенный пункт в 20 километрах от участка, но и его с натяжкой можно назвать селом. Скорее, крошечный поселок. Ехали мы на двух машинах, и как только водитель затормозил укованных ворот, я вынырнула из задумчивости и перевела взгляд на черепичную крышу, видневшуюся впереди среди шпилей молодых сосен. Ворота открылись автоматически, и машины въехали во двор со всех сторон, огороженный высоким каменным забором. Тут, как и в поместье, к оформлению приложил руку ландшафтный дизайнер, умело подчеркнувший красоту и буйство дикой природы. Машины затормозили у крыльца, и я вышла на покрытую камнем подъездную дорожку, вдыхая чистейший аромат соснового бора. Вокруг царила кажущаяся неестественной после города тишина, разбавляемая лишь скрипами вековых сосен за пределами участка. Клопки дверей машин заставили меня опомниться и отступить, пропуская мужчин сумками к крыльцу. «Ого, как тут красиво!» Ксюша восторженно осматривалась, цепляясь за руку шедшего к крыльцу Влада. И я была солидарна с ней. И правда красиво. Дом был относительно небольшой, всего два этажа, но казался массивнее из-за материала, из которого был построен. Идеально ровные бревенчатые стены навевали воспоминания о сказочных домиках в лесу. Широкое крыльцо, по периметру увенчанное резными перилами темного дерева, вело к широкой двери в дом. Поднялась вслед за водителями, несшими сумки, и вошла в просторный холл обожала это место из-за его основательности. Каменный камин сейчас пустующий, так и манил разжечь огонь и лечь на коричневый вор с медвежьей шкуры рядом с ним. Два уютных дивана из матовой кожи утопали в подушках, а журнальный столик между ними был украшен вазой с пылевыми цветами. Видимо, к нашему приезду готовились. С кухни, отделенной от гостиной широкой массивной барной стойкой, доносились сводящие с ума запахи свежей выпечки и я вспомнила, что безумно голодна. «Поднимите сумки в хозяйскую спальню и соседнюю с ней комнату для гостей». Сережа давал указания водителям, а я продолжала рассматривать высокий в два этажа сводчатый потолок, на котором висела массивная старомодная люстра. «После можете уезжать. Я сообщу, когда нас надо будет забрать». Водители удалились, а вслед за ними поднялись и Влад с Ксюшей. Лишь Сережа задержался на первом этаже, задумчиво глядя в окно, ведущее во двор. «Надеюсь, тебе понравился мой сюрприз». Посмотрела на жениха, гадая, почему он не выглядит веселым и счастливым, таким, каким был за завтраком в поместье. Сейчас Сережа, словно разом стал на несколько лет старше и в то же время несчастнее. «Мне всегда нравился этот дом», увильнула от ответа, глядя на ровный профиль Воронова-младшего. «И думаю, тебе тоже пойдут на пользу эти два дня».